11 марта 1940 года. Бавария. Горный район вокруг секретного подземного завода нацистов. Промозглая пасмурная погода держалась над поросшими лесом баварскими горами третьи сотки. С утра моросил мелкий дождь, более похожий на сыплющуюся с небес водяную пыль. Порывы сырого ветра часто меняли направление, словно никак не могли решиться, в какую же сторону им дуть. Поросшая прошлогодней пожухлой травой лесная дорога водянисто чавкала под покрышками изрядно замызганного Wanderer v 24 И грязные водяные капли мутным веером летели из-под колес армейских мотоциклов, двигающихся впереди и позади офицерской легковой машины. Через запачканное лобовое стекло, мокрая пустынная дорога, извивающаяся по лесному горному склону, чем-то напоминала сброшенную гигантской змеей кожу, мокнущую в траве под дождем. «Может, нет его здесь?» — заводы этого, товарищ старший лейтенант. Одетый в форму немецкого унтер-офицера немолодой водитель легковушки, обернулся к сидящему на заднем сиденье обер-лейтенанту Вермахта. «Пятый час тут по пустым горным серпантинам колесим. Может, в другом районе он?» «Нет, Михалыч, он точно где-то тут», — покачал головой обер-лейтенант. «Сам посуди. Мы сколько гор уже оползали? Шесть». «Шестая это», — Александр Иванович подтвердил водитель. «И везде на тамошних серпантинах фашистские патрули через каждые два километра», — продолжил обер-лейтенант. По дорогам грузовики с эсэсовцами ездят. Всех останавливают без разбора для проверки документов. А тут никого. Дороги пустые, езжай, не хочу. Ни плит каменных, ни гравийки. Будто не нужны никому эти проселки. Мол, нет здесь ничего, кроме горы до да леса. И при этом трава на дороге вытоптана заметно сильнее, чем в соседних районах. «Значит, груженные грузовики здесь ходят колоннами по ночам, как пить дать». «И то верно», — согласился водитель. «Немец-то всегда хитер был. Видать, и на этот раз покумекала немчура и затеяла всякую суету там, где завода секретного нет, чтобы на эту гору никто не подумал. Вот никто здесь и не ищет». «Но как же хорошо они его сховали, с упостаты. Где же он тут?» «Воздушная разведка в этом районе ничего не нашла». «Завод под горой», — уверенно ответил обер-лейтенант. «С воздуха его не заметить. Так вход же быть должен», — объяснил свою мысль водитель. «Как-то же фашист внутрь попадает?» «Пока есть возможность, будем искать», — произнес Кузнецов. «Осторожней, Михалыч, поворот впереди мокрый совсем. Мотоциклы юзом тянет» как бы не сорваться с такой узкой дороги. «Проедем, товарищ старший лейтенант». Водитель уверенно крутил баранку. «Не впервой». Онтер-офицер сосредоточился на управлении, заводя легковушку в узкий поворот на блестящем от влаги горном серпантине. И Кузнецов вгляделся в мутное от грязи окно. Обочина дороги в самом опасном месте поворота несла на себе глубокую рытвину, ныне заполненную дождевой водой. Это еще сильнее подтверждало его догадку. Этой дорогой ездят колонны фашистских грузовиков, снабжающих подземный завод. Грузовики двигаются по ночам с соблюдением светомаскировки и тщательной конспирации. Но грузовой автомобиль крупнее легковушки и в ночных условиях идеально вписаться в столь крутой поворот ему тяжело. В этом месте грузовики часто хватают колесом бровку, из-за чего на ней образовалась рытвина. Завод где-то здесь, это точно. Информацию о существовании сверхсекретного подземного завода, выстроенного в этом горном районе, добыли разведчики из берлинской резидентуры. По их сведениям, данный завод был одним из тех, что производили ракеты V-2, которыми гитлеровцы обстреливали Англию. Поначалу англичане не восприняли ракетную угрозу всерьез. В мире никто особо не верил в ракеты и перспективы их эффективного боевого применения. Первые ракетные удары, нанесенные фашистами по Лондону, наземные и воздушные силы ПВО британцев отразили практически полностью. Большая часть самых первых ФАУ была сбита еще на подлете. Пять или шесть ракеты вовсе не дошли до цели, упав где-то в Ла-Манше. Остальных не хватило для того, чтобы нанести англичанам серьезный урон. Несколько раз ракетные атаки немцев повторялись с аналогичной эффективностью, и британцы заявили, что хваленое оружие возмездие Гитлера способно лишь убивать мирных жителей, и не более того. Но потом все изменилось, и произошло это настолько резко, что никто даже не ожидал. Немцы модернизировали свои ФАУ-2 и новые ракеты оказались более чем опасным и смертоносным оружием. Первый же массированный ракетный обстрел Лондона, модернизированными МИФАУ-2, превратил город в руины. Погибли десятки тысяч горожан. И пока британцы проводили спасательные работы, второй ракетный удар обрушился на их военные аэродромы. Перехватить ракеты ПВО англичан оказалось не в силах. И в один день британские ВВС фактически перестали существовать. Говорят, немецкие ракеты уничтожали английские истребители прямо в воздухе, беря их на таран. По другой версии, фау 2 взрывались, пролетая рядом с британскими самолетами. И такой подрыв запросто разваливал истребительные части. Теперь у Англии нет ВВС, и она срочно закупает боевую авиацию США. Красная армия с ударами Фау-2 еще не сталкивалась, но причиной тому являлось малое количество этих ракет у фашистов и низкая скорость их производства. Оружие было новым, технологии еще вчера являлись экспериментальными, и изготовить много ракет немцы не могли. До сих пор гитлеровские Фау-2 продолжали крушить Англию, свидетельствуя о том, что фашисты стремятся вывести британцев из войны, дабы ослабить союзников, и приходилось признать, что этот немецкий план близок к воплощению. Никто не сомневался, что как только фашисты сумеют наладить массовое производство Фау-2, эти смертоносные ракеты ударят по наступающим частям Красной Армии. Учитывая, что Советскому Союзу до сих пор не удалось выбить немцев с левого берега Одера, в который вермахт вцепился словно зубами, Потери в случае ракетных ударов обещают быть огромными. Поэтому разведки всех стран антигитлеровской коалиции делают сейчас все возможное, чтобы отыскать секретные заводы нацистов. Но сделать это оказалось не так-то просто. Этот завод фашисты запрятали так хорошо, что разведывательный отряд Кузнецова, просеивающий окрестные леса едва ли не по травинке вот уже шестые сутки, до сих пор не сумел найти искомое. Десяток переодетых в нацистскую форму и снабженные фашистскими документами советских диверсантов выдавали себя за посыльного немецкого офицера и его охрану, доставляющих важные сведения между гитлеровскими дивизиями, занимающими соседние районы. Дошло до того, что четверка армейских мотоциклов с пулеметными колясками, сопровождающая сидящего в легковушке обер-лейтенанта с кожаным портфелем, примелькалась настолько, что на нескольких постах СС их уже узнавали несущие службу солдаты, и проверка документов проводилась сугубо формально. Долго так продолжаться не может. Со дня на день столь активным посыльным заинтересуется местный Абвер. И маскировка диверсионного отряда будет раскрыта. Инстинкт разведчика подсказывал Кузнецову, что подобный интерес его отряд уже вызвал, и соответствующие чины немецкой контрразведки собирают информацию о его отряде прямо сейчас. Сколько времени им потребуется, чтобы выяснить, что такого оберлейтенанта не значится среди посыльных офицеров обеих дивизий? Он не знал. Но острое чувство опасности, выработанное за годы разведывательно-диверсионной работы, било тревогу. Значит, счет идет на часы, не более. Но найти вход в секретный подземный завод нацистов не удавалось. Горный серпантин был пуст. Узкие ответвления, отходящие от основной дороги, заканчивались тупиками или мелкими заброшенными строениями не имеющими ничего похожего на замаскированный вход под землю. И диверсионный отряд тщетно колесил по дождливым проселкам. Впереди раздался сигнал автомобильного клаксона, и Кузнецов бросил взгляд в лобовое стекло, по поверхности которого дворники стеклоочистителей гоняли дождевые капли. Впереди на встречной полосе показался небольшой кортеж из пары мотоциклистов и легкового автомобиля — и мотоциклы разведчиков принимали вправо, прижимаясь к лесной обочине. Две почти одинаковые легковушки на узкой дороге разъехались на расстоянии в пару ладоней, и Кузнецов бросил взгляд в окно, пытаясь разглядеть, кто сидит на заднем сидении встречной машины. В чисто вымытом, затемненном окне мелькнул силуэт офицерской фуражки, и обер-лейтенант подался к своему водителю. «Михалыч!» «Разворачиваемся за ним. Давай сигнал нашим». «Будем брать, товарищ старший лейтенант», — мгновенно понял старый разведчик сигналя своим мотоциклистам тройкой коротких гудков условного сигнала. «Они с завода? То-то я смотрю, машина у них под дождем чистая, и мотоциклы не в грязи. Тут проселки сплошь земляные, покрытия нигде нет. Если бы они издалека ехали, то вымазались бы не хуже нашего» подтвердил обер-лейтенант быстрыми движениями, подготавливая к бою немецкий автомат. «С завода они больше ниоткуда. Где-то рядом есть подземный вход, мы его пропустили. Видать, не сумели распознать маскировку. Берем его живым, это наш крайний шанс. Чувствую, поутру тут будет полное эсэсовцев по нашу душу». Кортеж разведчиков развернулся на узкой дороге и помчался следом за только что встреченными фашистами. Идущие впереди мотоциклы догнали гитлеровцев, и сидящие в колясках пулеметчики открыли огонь. В последний миг фашисты что-то заподозрили, и водитель их автомобиля резко выкрутил руль, бросая машину в сторону. Пьющая по покрышкам пулеметная очередь прошла мимо, и фашист вдавил в пол педаль газа, стремясь оторваться. Вражеский мотоцикл, шедший в арьергарде, не успел уйти от огня второго пулеметчика и кувыркнулся через руль, разбрасывая мертвых гитлеровцев. Передний мотоцикл заложил крутой вираж, и его экипаж открыл огонь, пытаясь содержать нападающих. Пулеметчик фашистов и пулеметчики разведчиков обменялись очередями почти в упор. И один из советских пулеметчиков обмяк, оседая на сиденье пулеметной коляски. Пробитый пулями гитлеровский мотоциклист мешковато свалился на дорогу. И его окровавленный пулеметчик уткнулся лицом в укрепленный на коляске пулемет. Лишившийся управления мотоцикл гитлеровцев выскочил с дороги на горный склон и помчался через лес, подпрыгивая на ветках валежника и корнях деревьев. Метров через 10 он врезался в дерево и перевернулся. Но Кузнецов этого уже не видел. Его автомобиль преследовал петляющую по узкой дороге машину фашистов. И пулеметчикам мотоциклов никак не удавалось прострелить немцу колеса. «Михалыч, давай ближе к нему!» – выкрикнул Кузнецов, открывая окно. Он высунулся наружу с автоматом в руках. И в следующую секунду его автомобиль рванулся вперед, догоняя фашиста на повороте. Кузнецов дал прицельную очередь целя в водителя и рывком вернулся обратно в салон, избегая удара о борт резко забравшего вправо вражеского авто. Фашистская легковушка с мертвым водителем за рулем вылетела с внутренней стороны дороги, врезалась в горный склон и завалилась на бок, вращая колесами. «Живым брать!» – рявкнул Кузнецов, выпрыгивая из машины. Советские разведчики открыли огонь, целя вокруг вражеской легковушки, не позволяя фашисту высунуться. Застрявший в перевернутом авто немецкий офицер попытался отстреливаться из пистолета. Но вскоре у него закончились патроны, и он предпринял попытку убежать. Выбив ногами заклинившую дверь, фашист выскочил из покореженного авто с портфелем в руке и рванулся прочь, несмотря на свистящие вокруг пули. Кузнецов в два прыжка нагнал его и с разбега запрыгнул на спину, сбивая с ног. Фашист Кубарем покатился по мокрой траве, и в следующую секунду ему на голову обрушился автомат Кузнецова. «В машину его живо!» – приказал обер-лейтенант, подбирая портфель фашиста. «Уходим быстро! Скоро их здесь будет пара батальонов!» Пленного фашиста быстро связали, забросили в машину, и кортеж помчался по лесной дороге, стремясь успеть уехать как можно дальше до того момента, когда придется бросить транспорт и уходить пешком. До условленного лесного района, в котором у диверсантов был спрятан армейский грузовик для дальнейшей эвакуации, удалось добраться прежде, чем погоня села разведчиком на хвост. К тому времени Кузнецов вскрыл трофейный портфель, И убедился, что не ошибся. Гитлеровский офицер был с того самого завода. Он вез с собой какие-то чертежи, отмеченные грифами совершенно секретно. Товарищ старший лейтенант! окликнул Кузнецова старший разведчик, у нас тут незадача приключилась. Фашист умер. Как это умер? Кузнецов метнулся к немецкому офицеру, которого его бойцы вытаскивали из легковушки, чтобы переместить в грузовик. В него же не стреляли. Целеха Никон, старый разведчик поморщился, извлекая нож. И руки связаны. Не иначе отравил сам себя. Боец лезвием ножа разжал мертвецу зубы, и Кузнецов увидел во рту покойника распухший язык, посиневший от сильного кровоизлияния. «Яд у него был во рту спрятан», — вздохнул Михалыч. «Видать, в зубе фальшивом». «Твою мать!» Тихо выругался Кузнецов. «Не клеится у нас со входом в этот чертов завод». «Ладно, чертежи добыли уже не зря. Надеюсь, советским ученым эти документы пригодятся. Всем в грузовик, времени в обрез. Уйдем, если повезет».